Глава 8 Итак, что я имею на сегодняшний день? Ничего, кроме предложения руки и сердца, Бо, и еще жуткую головную боль. Самый правильный выход, конечно, послать все к чертям собачьим, залезть обратно в кокон из одеяла и приняться за обычный дамский роман. Она любит его, а он ее нет. Она хочет умереть, но потом вдруг видит, что сосед, которого она знала сто лет и раньше не замечала, классный мужик, и давно пора его заметить, тем более, что она ему нравится как раз все эти сто лет. А тот, который ее не полюбил, потом здорово пожалеет об этом, потому что она получит наследство после умершей бабки. И т.п. Впрочем, нет. Про наследство лучше не писать, хватит уж. Он просто так пожалеет без всякого наследства, потому что поймет, что лучше ее ему никого не найти. Обкатанный, беспроигрышный вариант, а главное, никаких нервов тратить не надо. С другой стороны, в самом начале этой истории я писала о том, что хочу попробовать переиначить жизнь усилиями собственного писательского мозга. Мысли, облеченные в слова, материальные и могут кардинально изменять действительность. Я собиралась внедряться в сознание людей, которых сделала своими героями, и манипулировать ими в зависимости от того, куда мне хочется повернуть сюжет. Пока же по-прежнему манипулирует мною. Пожалуй, стоит сменить тактику. Существует такая западная технология под названием «форсированный альфа-гипноз». В соответствии с его принципами, спровоцировать желанное событие можно следующим образом. Надо всеми силами души поверить в него, представить, что оно уже произошло на самом деле. Ну, а что мне желанно? Надо подумать. Хочу ли я вернуть мужа? Нет. Хочу ли я выйти замуж за Бо? Нет. Значит, хочу в мужья Георгия? Нет, нет и нет. Он мне отвратителен. Так что... так что же тогда мне нужно? Как это что? Мне нужен роман, если и не века, то хотя бы такой, который примет родное издательство Маргит. Вот ведь как легко сдаю позиции. А что делать? Синица в руке куда лучше журавля в небе. Да и вообще, я уже столько раз представляла себя модной писательницей, книги которой сметают с прилавков, как горячие пирожки, и чья физиономия не сходит со страниц грянцевых журналов, что этому давно пора бы уже и свершиться. Что-то никак не свершается. Самой модной и востребованной все равно остается Ольга Рябышева. Но если вдруг вы еще не прочитали ни одной ее книги, умоляю, и не читайте, ничего хорошего там не найдете, только плюните на дамскую литературу, да и все. Думаете, я пишу это из зависти? Нет. Хотя вполне может быть. В общем, сколько ни представляй готовый роман прямо в виде книжки, на обложке которой изображена я с победоносным лицом, а за мной в качестве фона Георгий Далматов в состоянии глубокой задумчивости. Никто за меня его все равно не напишет. Поэтому не стоит и пыжиться с альфа-гипнозом. Надо просто сесть за ноутбук и начать писать данные. Чтобы придумать конец этой истории, необходимо срочно разобраться со следующими вопросами: первый, откуда Марина могла узнать про наследство; второй, согласится либо участвовать в ее заговоре против Георгия; третий, что задумала Злата отдельно от Марины; четвертый, куда помчался Георгий, что хочет предпринять и что из этого выйдет. Пройдемся по пунктам. Пункт один. Марина. Откуда она узнала? Например, нотариус, к которому обратился Аркадий Долматов, отец Георгия Ибо, вполне может оказаться давним Марининым знакомым, с которыми они встретились в неформальной обстановке, выпили, расслабились. Нет, такого быть не может. Если б нотариусы, расслабляясь, выбалтывали секреты своих клиентов, Нотариальная служба давно бы прекратила бы существование, и вместо нее возникла бы какая-то новая структура. А если не у нотариуса, тогда у кого можно было узнать о завещании? Ой, не знаю. Пункт номер два. Бо. Может быть, не гадать, а просто позвонить ему и спросить? Нет, не пойдет. Он ведь ждет моего ответа на свое предложение, а я полезу с вопросами. Нет, таким образом я из пальца ничего не высосу. Пожалуй, стоит наплевать на пункты номер три и номер четыре и подойти к проблеме с другого конца. Например, представить, какое преимущество есть у каждого героя моего романа перед остальными. В чем сила каждого и слабость. Итак, Марина. Она все знает про наследство, но не знает, что Злата ведет двойную игру и что Бой сделал мне предложение. Злата. Тоже знает про наследство. Собирается родить ребенка от Георгия, соединив таким образом с ним свою жизнь. Не знает, что в случае неудачи... Далматов старший например, может не поверить бывшей любовнице. Вернуться в стан Марины ей не удастся, если я приму предложение Бо. Бо. У него на руках те же карты, что и у Марины и Златы. Он может выбрать, на ком и как ему жениться. На Злате эффективно. Или на мне по-настоящему. В этом же его слабость. Злата может вернуть себе Георгия, а я. Я вообще писательша, о чем он и не догадывается. Георгий. Против него играют все. В чем же тогда его сила? Его любят все женщины, участвующие в этой истории. Какая же это сила, если они его еще и ненавидят и хотят ему отомстить? Да, все! «Я тоже». То есть получается, что Георгий очень и очень слаб. Никаких преимуществ перед другими персонажами. «Я». Я знаю только то, что написала выше. В этом моя сила, в этом же и слабость. Мои мысли, как стекляшки испорченного калейдоскопа, крутятся, вертятся, сталкиваются друг с другом, разлетаются в стороны, возвращаются на исходные позиции, но никак не сложится в гармоничный узор в единую картину. Как я могу повлиять на события? А что, если принять предложение Бо? Это ничего не изменит, если Злата уже показала Георгию карту беременной женщины. Как бы мы с Бо не старались, ха-ха, Злата родит раньше меня. Далматов-старший получит свою драгоценную шпагу, на чем история, собственно, и будет закончена. Марина останется с носом, Бо тоже, поскольку на самом деле я вовсе не собираюсь выходить за него замуж, а я, я попытаюсь как-то закончить свой роман. Вот если бы, условно говоря, удалось починить калейдоскоп, чтобы все наконец сложилось. И оно сложилось. Я еще дописывала последнюю фразу, когда раздался звонок в квартиру. Меньше всего я ожидала опять увидеть на пороге Злату. «Откуда вы...» Но она не дала мне закончить, сказав, «Может быть, позволите пройти?» «Пожалуйста». Я посторонилась, потом приняла ее пальто. Хороший, известный мне шарфик цвета осенних листьев остался висеть у женщины на шее. Проходите в комнату. Когда я видела вас вместе с Долматовым у его гарды, услышала, как он назвал вас Настей. Сразу перешла к делу Злата как только уселась в кресло напротив дивана, где одеяльный кокон еще хранил тепло моего тела, а с декоративных подушек свешивался раскрытый ноутбук с романом на мониторе. В памяти гошенного телефона Настя была одна, я поняла, что это вы, но ну, по номеру мобильника сейчас при большом желании можно узнать о человеке очень много. Желание было огромным, таким образом у меня и появился ваш адрес, Анастасия Осипчук. «Так ведь?» Я кивнула. «Мне очень не понравилось то, что говорила Злата. Раз она имела доступ к телефону Георгия, значит, между ними опять установились близкие отношения. Хотя ничего другого я и не ожидала. Убедиться в этом было очень неприятно. Непонятно только, зачем она явилась ко мне. Впрочем, конечно же, сейчас все разъяснится. Не стоит и гадать». «Отступитесь от него!» Неожиданно вдруг крикнула Злата. Я вздрогнула, но ничего не сказала, продолжая глядеть на нее во все глаза. «Ну, ладно». Она снизила голос сразу же чуть ли не на два тона. «Какие отступные хотите? В какой валюте?» «В японских иенах! пробормотала я. Здорово раздражившись от того, что все участницы этой странной истории готовы откупиться от меня любой суммой. Потом вдруг, совершенно успокоившись, добавила «Плюс, Маринины сапфиры сверху». Злата оторопела посмотрела на меня, а потом спросила «Вы все же знаете Марину». «Я много чего знаю, теперь», — произнесла я, сделав акцент на последнем слове поскольку весть о наследстве Далматовых все же принесла именно злато. Женщина в задумчивости закрутила в штопор кончик шелкового шарфика цвета осенних листьев, а потом проговорила. «Если вы будете стоять на своем, я выйду замуж за Бо, и Георгию наследство не достанется». «Мне плевать на его наследство». «Охотно верю, но гоши то не плевать, он очень хочет получить его. А вы...» Злата вытянула в направлении меня палец с красивым длинным ногтем, покрытым цикламеновым лаком, в тон помадии, которую я уже видела на ее губах раньше, в маршрутке. «Вы лишите его наследства, разве так любят?» Я опять вздрогнула. Удар попал в цель. В самое яблочко. В десятку. «Браво, Злата!» Я хорохорилась и ерепенилась, я проклинала Долматова и мысленно посылала в его сторону проклятия, но любить не переставала. Его впалые щеки снились мне по ночам, от его поцелуев я просыпалась, а сердце сжималось, когда я вспоминала, что Георгия уже никогда не будет рядом. «Да, это так. Я люблю его, и от своего чувства мне пока никуда не деться». С собой надо быть честной, но со Златой не обязательно. «А вы выходите замуж не за Бо, а за Георгия, и наследство достанется ему», — сказала я. «Значит так, решила подвести какой-то итог под нашим полубессмысленным разговором Злата. Если вы отступитесь от Георгия, он получит то, что желает, а вы деньги...» Такую сумму, какую назначите. Надеюсь, зарываться не станете. Мы все тут не Рокфеллеры. Если не отступитесь, не получите ничего. Ни вы, ни Георгий. А вы не просчитывали такой вариант? Вдруг Бо не захочет жениться на вас? Поинтересовалась я. Злата невесело усмехнулась и ответила. Захочет. Он уже согласился. «Когда?» «Сегодня. Утром. Но это же будет фиктивный брак». «Вот именно. Получив наследство, Бо разведется со мной и снова будет свободен, как ветер. Георгию останется только кусать локти. Вы на это согласны?» «Вот так номер. Вот так Бо. Вот и вся любовь. Наследство, оно дороже». Продав шпагу, он купит себе любовь любой женщины, а потому не стоит поминать престарелую Анастасию Осипчук, чувство которой, если еще и теплится, все равно растает как дым перед новыми-то перспективами. Видимо, свободный художник просчитал все варианты собственного поведения и нашел этот самым выгодным. Что ж, молодец, но какая все же сволочь. Впрочем, Георгий меня несколько раз предупреждал, что Бо не так прост, как кажется. Да и вообще, сволочи вокруг меня все. И я сама тоже хороша. Да, но вдруг зла блефует. Бо слишком влюблен в меня, слишком. Это же видно невооруженным глазом. Ничего не отвечая женщине, вопросительно смотрящей на меня, я откопала среди одеяла и подушек мобильник и позвонила Бо. Отозвался мужской голос. Совершенно не похожий ни на голос Богдана, ни на голос Георгия. «Вы – Вадим?» – с секундной задержкой спросила я. Удачливый автор «Золотой Адалиски первым пришел мне в голову. «Да, это я. А вы кто?» «Я? Я – Настя, приятельница Бо. Не могли бы вы передать ему трубку?» «Нет». «Но почему?» – разозлилась я. «И вообще, зачем вы берете чужой телефон? Где Бо?» Через несколько секунд, за которые я успела пару раз проклясть Вадьку, он сказал совершенно невозможную вещь. «В морге!» «Идиотская шутка!» – взвизгнула я. «Это не шутка. Сегодня ночью Бо умер. Я пришел в мастерскую, а он на полу. Глаза закатились». Я сам чуть сознания не потерял. «Что значит умер?» По-дурацки спросила я, хотя уже понимала. Ватька говорит правду. При этом я бросила взгляд на Злату. Она вся подалась вперед, очевидно, тоже не понимая, как такое могло случиться с Богданом. «То и значит. Отдал Богу душу». Ну как же так? Он же совсем молодой человек». «Я в таком же шоке, как вы, Настя». Приехавшие врачи сказали, что похоже на сердечный приступ. У него было больное сердце? Да откуда я знаю, мне он никогда не жаловался. Поддерживать разговор дальше я не могла, а потому отключилась от Вадьки и перевела ошалелый взгляд на Злату. Она сидела в кресле, как-то неестественно выпрямившись, с абсолютно белым лицом, яркая помада на котором смотрелась жуткой аппликацией. Это будто налепленные губы слегка приоткрылись, и женщина с трудом прошептала. «Богдана убили!» Его друг говорит сердечный приступ. «Нет, он убит! Убит! Убит!» Злата резко выдохнула сквозь щель губ, тряхнула головой и откинула ее на спинку кресла, прикрыв глаза. «Я никак не могла принять эту версию». Кому надо убивать Бо, не сделавшего в жизни ничего плохого? Конечно, он манипулировал женщинами в своих интересах, но не более того. Меня затрясло мелкой дружью. Хоть я в своих мыслях только что обозвала Бо сволочью, он, конечно же, таковым не являлся. Бо был нормальным, хорошим, неустроенным и несколько безбашенным представителем местной богемы. И художником. И вовсе не от слова худо. Тот его пейзаж, за который он благодарил меня, был сделан здорово. А сколько бы он мог еще написать таких картин? Да на целую выставку. И прославился бы как минимум в нашем городе, как Ватька Или примитивист Сидоров. Не успел. Я почувствовала, как из глаз потекли слезы. Я не всхлипывала, не рыдала, не хлюпала носом. Горячая влага сочилась сама собой, без всяких усилий с моей стороны, прокладывая на щеках дорожки. Возможно, потом на этих местах будут глубокие щербины и длинные до подбородка рытвины. Но какая разница? Бог, который влюбился в меня с пылом восемнадцатилетнего мальчишки, больше нет. Больше никому не захочется смотреть на мое лицо, писать мой портрет. Я обессиленно повалилась на диван. Угол ноутбука прибольно впился в бок, но мне казалось, если я как следует пострадаю, то все еще сможет измениться. Да и вообще, наверняка я это просто придумала, чтобы закрутить сюжет романа по забористей. Вот если я возьму мобильник, наберу номер Бо, и он отзовется живой, невредимый и влюбленный в меня. Я, наверное, так и поступила бы, если б в комнате не раздалось это сделал георгий больше некому я с удивлением посмотрела на злату о присутствии которой совсем забыла какое мне теперь дело до этой женщины и ее проблем если б я сразу согласилась с предложением бо и осталась с ним ничего ужасного бы не произошло мальчик был бы жив да для меня он мальчик влюбленный мальчик которого я подтолкнула к гибели больше некому Еще раз повторила Злата и тяжело поднялась с кресла, будто ее беременность насчитывала уже месяцев семь. Пойду я, пожалуй. Разумеется, я ее не задерживала. Мы с ней абсолютно чужие люди. Интриги закончились. Ты мне то, а я тебе это, больше не прокатит. В сюжет вмешалась смерть одного из персонажей, который ее совсем не заслуживал. Даже согласие на фиктивный брак со Златой в вину Бо поставить нельзя. Он всего лишь хотел получить то, на что имел законное право, определенное положениями завещания. Это его хотели обмануть. Когда Злата ушла, только тогда до меня вдруг дошло, что она почему-то заподозрила Георгия в убийстве брата. Какая чушь! Если все же поразмышлять на этот счет, Делается совершенно очевидным, что Далматову старшему незачем убивать Бо, раз Злата носит его ребенка. Что бы ни предпринял Богдан, Злата родила бы наследника драгоценной шпаги раньше, а Бо, скорее всего, ничего не знал о переговорах Златы с Георгием. Наверное, он сам позвонил Злате и сказал, что согласен на ее условия. И у женщины таким образом появилась возможность выбирать из братьев Далматовых. Но любит она, конечно, старшего. Я поняла это еще в тот день, когда из окна кафе Осенний плюс увидела, как трагическим взглядом злато провожала Георгия, уходившего от нее в сторону. Теперь ей выбирать не надо. Остался один Георгий. Впрочем, все меркнет перед смертью Бо. А если Злата со своими предположениями отправится в милицию, к ее показаниям могут отнестись со всей серьезностью, поскольку Бо мешал только Георгию. Лишь у него был мотив проклятое наследство, бесценная шпага. Неужели из-за нее можно убить? Наверное, да, только Георгий не стал бы этого делать, мне так кажется.